Глава 51 Слухи распространились очень быстро Расчесывая мне волосы, сочувственно сообщила Кони Служанка пришла сразу, как Эндон покинул мою спальню Говорят, что вы парили над камнем древнейших, как птица У меня вырвался смешок Судя по яркой фантазии местных к приезду Рэджеланда Я уже буду рассекать на метлее и в чем мать родила. В устах сплетников, разумеется. А его святейшество не поленится присоединить к моему делу несколько павших коров или лошадей. Или как тут они дела ведут. Служанка кивнула, будто мысли мои прочитала и запальчиво сказала: Злые языки, Сейра Стенси. Я вот им ни капельки не верю, и многие в замке на вашей стороне. Но гости не прекращают обсуждать случившееся. Особенно старается сэра Лонси. Ее отец утверждает, что сразу заподозрил вас в колдовстве. Но все это лишь злость. Все знают, что это из-за отмененной свадьбы. Вы истинная Пара для Сойера». Она отступила на шаг и, оценив свою работу, восхищенно призналась. «Вы такая красивая! Все вам завидуют, вот и говорят, что не попади. «Спасибо, что веришь мне». Только я смогла ответить на искренность кони. «А что еще было делать? Признать, что все правы и разрушить веру девчушки?» «Если это и будет...» «Тони сегодня». «Уверена, его святейшество подтвердит вашу невиновность», сложила она ладони. «Интересно, а как это делается?» проворчала я. «Надеюсь, не очистительным пламенем и не тем способом, которым действовала наша добрая инквизиция. Камень на шею в воду. Выплывет ведьма, тонет невиновно». «Что вы сказали?» растерялась Кони. «Да так», отмахнулась я, не желая пугать девушку. «Сказки вспомнила. Кстати, о сказках. Я хочу посетить библиотеку рода». «Не проводишь?» «Туда вход слугам запрещен», — огорчилась она. «Лишь Элеви имеет право убираться в этом священном месте. Тогда пригласи ее ко мне» приказала я. «В конце концов, я выцарапала себе пару дней. Сор не согласился, но и перестал настаивать, чтобы я немедленно исчезла. В ответ на мою мольбу он развернулся и вышел из покоев. Я восприняла это как согласие, поэтому спешила воплотить свой план в реальность. Когда пришла Элеви, тут же вытолкала ее в коридор. «Мне немедленно нужно кое-что почитать. Веди меня в библиотеку. Вы хотите подготовиться к суду?» Понимающе кивнула женщина и степенно поплыла вдоль занавешенных окон. «А почему шторы опущены?» удивилась я и протянула руку дернула ткань. Стойте! метнулась ко мне, Эльви но было уже поздно я перестала дышать глядя на собравшуюся во дворе толпу люди напоминали живое море они переговаривались двигались образовывая своеобразные течение и создавали равномерный гул который я приняла за усилившийся ветер кто-то заметил приподнятую штору и шум усилился людское море заволновалось указывая в нашу сторону эльви втиснулась между мной и окном поэтому пришлось отпустить ткань и отступить под напором служанки но перед глазами продолжала стоять поразительная картина не только любопытные удивили меня И растерянно протянула. «А где весь снег?» «Растаял!» — проворчала женщина и покачала головой. «Так стремительно! Надо же было так! Не вовремя!» Вот тепели случится. Все подвалы залиты водой. Многие люди остались без припасов. В замок прибывают все новые и новые бедствующие. Просят кровы, еды. Некоторые деревни и вовсе скрылись под водой. Слышала, что кто-то погиб. Мне в груди ёкнуло. Кожа на лице будто деревенела. Ахнув, я отступила на пару шагов и ощутила холод стены взмокшей спиной. Женщина шагнула ко мне и схватила за руку. Вам плохо? Сэр, Стэнси? Вы так побледнели. Вы меня слышите? Да. Шевельнула я немеющими губами. Это не ваша вина, неожиданно твердо заявила женщина. Я слышала, как свое. Галак жаловался на боли, а его слуга просил зелье. Я и сама спала ночью как убитая, хотя обычно просыпаюсь от каждого шороха. У меня всегда так на перемену погоды. Она довела меня до первой же кушетки, усадив, цикнула она любопытно застывшую рядом служанку: "Воды принеси". Села рядышком и принялась растирать мои ладони. "Такая холодная. Сэйра Стенси, не слушайте досужей сплетни. Я уверена, вас оправдают". "Какая же вы ведьма? Я больше поверю, если обвинят Молари". Я медленно повернулась к ней и спросила: "Почему ты так уверена, что я не ведьма? У вас удивительные руки". Пожала на плечами. «Вспомнить хотя бы дракона, который так понравился Сойру. И подарки для слуг. И как вы исцелили нашу милую Амилоту. Вы не можете быть ведьмой, потому что вы слишком добрая». «А добрых ведьм не бывает?» Невесело усмехнулась я. «Нет» отрезала она. «Ведьмы всегда несут зло. Это их сила. Магия, противоположная той, что обладают потомки древнейших. Разрушение!» Я вспомнила, как Энден исцелил мой порез. А еще трудно забыть поцелуй Сойра, наполняющий меня необыкновенной мощью пламени, дарующий чувство невероятного могущества. Казалось, я смогу перевернуть горы. А потом перед глазами промелькнули воспоминания того, как была слаба поначалу Амилота, и будто снова повторилось ощущение льда под пальцами, которое я чувствовала, когда массировала девочку. Ее точно прокляла ведьма, и это была женщина, изображенная на женщ Неизвестная родственница, которая передала мне кулоны, притянула в этот мир. Для чего? Пока я только и делаю, что путаю ее планы. Тартан хотел убить ребенка, я не позволила. А еще он мечтает завладеть троном. Нельзя терять время. Я поднялась. Будь вы настоящей ведьмой, осторожно поддерживая меня, продолжала Элеви, то первым делом избавились бы от Моллари. То, что подруга первой жены Сойра до сих пор жива и находится в замке, уже доказательство вашей невиновности и безмерного великодушия. Но самое главное чудо — это удивительное исцеление нашей дорогой Амилоты. Так Эти люди. Я с опаской обернулась к окну, и служанка быстро-быстро закивала. Они верят вам! Но ну, увы, голос простого люда, тихо бесправен. А вот Сойер Галак, чему роду благоволит король, не упустит нового шанса выдать дочь за потомка древнейших. Мне лучше, сообщила я, опираясь на руку женщины, попросила. Отведи меня в библиотеку. Вы же не сердитесь на меня? Негромко поинтересовалась Элеви, когда мы подошли к закрытым тяжелым дверям. Я вела себя и заслужила наказание. Но вы не стали этого делать, даже вернули мне положение и обязанности. Я безмерно благодарна вам, Сэра, Стенси. Я с подозрением пока на внезапно женщину. Это точно библиотека, а не подвал, где моих криков никто не услышит. Не верите мне? вдохнула она и с усилием раскрыла двери одну за другой. Смотрите сами. Я осторожно заглянула в помещение, и увидев встроенные ряды стеллажей, на которых были аккуратно расставлены книги, выдохнула с облегчением. Элливи мрачно покачала головой, бурча что-то себе под нос, перевалочку побрела к канделябрам. Постепенно полутемное помещение начало наполняться светом зажженных свечей. Я же, шагая едва не на цыпочках, чтобы не нарушить удивительную атмосферу этого места, направилась к небольшому возвышению. Там стоял монументальный стол из бордового дерева, на поверхности которого покоилась лишь одна книга. Зато. Какая? Листы не меньше метра, а переплет из натуральной кожи. Я зачарованно провела кончиками пальцев по перламутровым чешуйкам, образ которых часто пробивался на руках Кэндона. Дракон. По телу пробежали мурашки. Волосы на затылке шевельнулись от осознания того, что эти существа действительно когда-то жили в этом мире. И Кэндон один из потомков. Не слушая Элли, я завороженно листала книгу, дрожащими пальцами, касалась удивительных рисунков, выполненных вручную. Пробегалась взглядом по строчкам каллиграфии, из которой не понимала ни слова. Но это было не нужно. Я уже увидела его. Дракон рода. Мое возрождение.